Глава 16 Бока показался мне притихшим и обновленным, словно его душу пропустили через пресс для отжима белья. В нем сразу можно было угадать человека, которого только что отчитала девушка его мечты, и он еще не успел толком опомниться. «Привет, Берти!» — произнес он слабым, богобоязненным голосом. «Здорово, Бока!» «Ну и ночка!» «Да, ничего себе!» «У тебя нет при себе фляжки?» не. «Да что же это ты! Надо всегда иметь при себе фляжку с чем-нибудь крепким, на всякий экстренный случай!» «Как собаки-синбернары в Альпах!» «Пятьдесят миллионов синбернаров не могут ошибаться!» «Я только что перенес эмоциональное потрясение Берти!» «А, Нобби тебя отыскала!» Его слегка передернуло.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 «Так значит, она затронула шутейные товары?» «О, да, затронула. Ее речи касались отчасти их, отчасти событий сегодняшней ночи. По обоим вопросам она не стеснялась в выражениях. «Это точно, что у тебя нет при себе фляжки?» «Я боюсь, что точно!» «Ну что ж, ладно», — проговорил Бока и на некоторое время погрузился в задумчивость.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 — Словно бы на тебя нападает такая собачка, ну, пекинес. — Не знаю, на меня пекинесы не нападали. — Можешь спросить у тех, на кого нападали, тебе подтвердят. Вот-вот вцепится зубами в лодыжку. — И чем дело кончилось? — Ну, я остался жив, во всяком случае. — Но что есть жизнь? — Жизнь — неплохая вещь. Никудышная, если ты потерял любимую девушку.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 «Нет, ни малейшего. Выкини с головы!» Бока снова помолчал. Потом заговорил, и в его голосе звучала нота ожившей надежды. «Надо вот еще что иметь в виду. Прежде-то она меня любила. Еще вечером любила всей душой. Это ее собственные слова. Это следует помнить. Да и сейчас любит!» «Ты всерьез так думаешь?» «Да, вполне. Хотя и назвала меня несчастным тупицей».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 Простым идиотизмом такое чувство задушить нельзя. Любовь не убьешь. Ее светлое пламя пылает вечно. Кто тебе сказал? Дживс. А, ну Дживс-то должен знать верно. Ну а как же? На Дживса можно положиться. Ну, конечно, можно. Ты меня здорово утешил, Берти. Я стараюсь, Бока. Ты вернул мне надежду и поднял меня из глубин отчаяния. Он заметно приободрился. Не то чтобы уж прямо расправил плечи и выпятил подбородок, но духом явно воспрял. Еще миг, казалось мне, и к нему вернется была обеспечность. Но тут ночную тьму прорезал женский голос, называющий его имя. «Бока!» Он затрепетал, как осинка. «Да, дорогая». «Иди сюда, ты мне нужен». «Иду, дорогая». «О, Господи!» Прошептал он чуть слышно.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 размахнуться и влепить ему за трещину. Если всех влюбленных, с которыми мне случалось в жизни встречаться, выстроить впритык друг за дружкой, я думаю, что шеренга протянется на пол Пикадилли. Но я не могу припомнить никого из них, кто бы не прошел через то же, что выпало сегодня ночью на долю Бока. Я уже чувствовал приближение следующего этапа, когда нежная возлюбленная просит прощения, плача на груди у любимого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 Она ошибалась, когда говорила, что не хочет меня больше ни видеть, ни слышать, ни на этом свете, ни на том. Она хочет меня видеть как можно чаще. «Ну это отлично!» Я прижал ее к сердцу и поцеловал, как безумный. «Естественно!» Присутствующий при этом Дживс был растроган до глубины души. а а И Дживс при этом присутствовал!» Да, они с Ноби обсуждали разные планы и приемы. «Как размягчить сердце дяди Перси?» Ну да, ведь так или иначе, но этого надо добиться. Я принял озабоченный вид. По пусту, конечно, в темноте он пропал для бока дарм. Да уж, нелегкая задачка получается. Да нет же, пустяк. Но после того, как ты говорил ему, мой дорогой Вор Плезден, да еще и обозвал ослом. Пустяк Берти, совершеннейший пустяк. Дживс внес замечательное предложение. Ах, вот как! Какой человек, а!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 то есть как это? Я не понимаю. Как ты за него заступишься?» Дживс советует мне прийти к нему на помощь. «На помощь дяде Перси?» «Да, я понимаю, звучит противоестественно, но по мнению Дживса, нужно, чтобы я его защитил, и все будет в порядке». «Я не могу себе представить!» «Очень просто. Вот слушай». Скажем, завтра утром ровно в десять часов в кабинет к старику Ворплэздену врывается здоровенная мрачная детина, и принимается его всячески донимать, орать на него, обзывать и вообще вести себя угрожающе. А я, затаившись снаружи под окном, в самый подходящий психологический момент, поднимаюсь, всовываю голову в окно и говорю спокойным ровным голосом. «Уймись, Берти!» а, «Берти?» «Это его так зовут Берти, ну, не перебивай, пожалуйста».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 Я соображаю быстро, и я уже догадался, к чему ведет их адский план. Вы что, хотите, чтобы я ворвался в берлогу дяди Перси и стал обсыпать его бранными словами? Ровно в десять минут в минуту. Это очень важно, мы сверим часы. По словам Ноби, он всегда по утрам сидит у себя в кабинете, наверное, пишет выговоры своим капитаном. А ты, значит, выскочишь и обругаешь меня за то, что я обругал его? «Ну да, в таком духе. В результате я явлюсь ему в благоприятном свете, он проникнется ко мне теплыми чувствами и сознанием того, что я, в общем-то, вполне неплохой малый. Представь себе, только что он дрожал, съежившись в кресле, когда ты стоял над ним и грозил пальцем, и тут...» «Картина, которая при этом возникала у меня перед глазами, была так ужасна, что я затрепетал и упал бы на землю, если бы не изловчился и ухватиться за дерево».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 Появившись в тот самый миг, когда ты стоишь над царяком Уорп и наводишь на него ужас, окружив его участием и оказав поддержку, я же, естественно... Бывают мгновения, когда мы, вустеры, проявляем твердость. Я бы даже сказал, непреклонность. Например, когда мне предлагают стоять на дяде Перси и наводить на него ужас. «Мне очень жаль, Бока». «Жаль чего?» «На меня не рассчитывай». «Что?» «Ничего не выйдет!» Бока весь подался вперед, вглядываясь в мое лицо и словно не веря собственным глазам. «Берти...» «Да, я все знаю, но, повторяю тебе, ничего не выйдет!» «Ничего не выйдет?» «Ничего!» В его голос закралась умоляющая нотка, вроде той, какая бывает слышна у Бинга Литла, когда он уговаривает букмекера взглянуть на вещи шире, масштабнее и подождать еще неделю, пока он отдаст долг. «Но, Берти, ты же хорошо относишься к Нобби». «Ну, конечно!» «Ну вот, конечно же, хорошо, иначе ты разве купил бы ей тогда на три пенса кисленьких леденцов? И ты ведь не будешь, надеюсь, отрицать, что мы с тобой вместе учились в школе». Конечно, не будешь. Наверное, я просто ослышался. Мне почудилось, будто ты сказал, что отказываешься принять участие. Нет, ты не ослышался. Нет. Нет. Ты что, отказываешься сыграть свою роль? Отказываюсь. Нет, погоди, тут нужна полная ясность. Ты действительно отклоняешь нашу просьбу и не соглашаешься сыграть в задуманном предприятии, предназначенную тебе такую простую и несложную роль. «Совершенно верно!» «И это говорит Берти Вустер?» «Он самый!» «Тот Берти Вустер, с которым я вместе учился в школе?» «Да!» Он с присвистом набрал полную грудь воздуха. «Но, знаешь, если бы мне кто-нибудь сказал, что так будет, я бы не поверил. Я бы, смеясь, отмахнулся, чтобы Берти Вустер меня подвел до никогда в жизни. Кто угодно!» Но не Берти, который не только учился вместе со мной, но еще и в данную минуту вот-вот лопнет от щедрот моего стола. Это был чувствительный удар. Не то чтобы я вправду лопался от его угощения, не так, чтобы уж совсем до отвала он меня угостил, но тут с ним нельзя было не согласиться. Я даже чуть было не дрогнул перед таким доводом. Но тут же подумал про то, как дядя Перси будет дрожать, съежившись от страха в кресле. И это он-то будет дрожать, и твердость ко мне вернулась. «Я очень сожалею, Бока!» «Я тоже. Сожалею и разочарован. Я бы сказал, сердце мое сжимается от грусти. Но что же, придется, как видно, пойти и принести дурную весь Нобби. Господи, как же она будет плакать!» Я ощутил угрызение совести. «Я не хочу, чтобы Нобби из-за меня плакала!» а она будет, ведро слез прольет. Бог растаял во мраке, укоризненно вздыхая, а я остался один в обществе звезд. Я стоял и разглядывал их, удивляясь, почему этот живс решил, будто они вторят юнаоким херувимом. Я лично ничего такого не замечал. Как вдруг они слились воедино, словно фирмы дяди Персии Чичестера Устрицы и превратились в яркую вспышку пламени. Чья-то таинственная рука, незаметно подкравшаяся сзади, со всей силой шмякнула меня по затылку неким тупым инструментом, и я, громко охнув, рухнул на землю. Глава 17, Я приподнялся и сел, потирая ушиб, и тут у меня над самым ухом раздался писклявый голос. Смотрю, а рядом со мною, поглядывая на меня с сочувствием или со злорадством, в темноте-то не разберешь.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 «Да тебя я уже один раз ошибся, думал, грабитель, а оказался мой папа». «Твой папа?» «Ну да, откуда мне было знать, что это он?» «Я и не предполагал, что он бродит в саду по ночам. Вижу, кто-то смутный пригнулся к земле, словно изготовился к прыжку. Ну, я и подкрался сзади, и...» «Ты что, съездил ему?» «Да, хорошенько съездил». «Должен признаться, душа моя взмыла ввысь» как у Дживса, по его словам, взмывает при виде Божьей радуги. Сознание того, что дядя Перси словил седалищем жирного леща, заметно прибавило мне бодрости. Давно уже ему причиталось. Я испытал такое трепетное религиозное чувство, как иной раз бывает, когда присутствуешь при вершении Божьего суда и убеждаешься, что в этом мире все имеет свое предназначение. Даже Эдвин, и польза есть от любых,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 «А, Бока я не видел. Повезло ему. А вот Дарси Чеддер этот здесь. Да, я знаю. Я его вызвал по телефону, так как увидел грабителя. Я знаю. А знаешь, что он был помолвлен с Флоренс? Да. По-моему, это дело расстроилось. У них только что был жуткий скандал». Мальчишка говорил беззаботно, как бы между прочим, словно сообщал какую-то малоинтересную новость то то его, должно быть, удивила моя реакция. «Что?» «Ну да». «Жуткий скандал?» «Да». «Но из-за чего?» «Не знаю». «Когда ты говоришь «жуткий», ты подразумеваешь «действительно жуткий». «Ну, довольно-таки жуткий». «И что, с резкими выражениями?» «Сравнительно резкими».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 Если Флорен с сыром вышли на ковер и начали собачиться друг с другом, положение становится очень ненадежным. Ну «Хоть что-нибудь ты слышал?» «Почти ничего. Я в эту минуту заметил, что какая-то тень, шевелится в темноте, подкрался и шмякнул по ней своим скаутским стеком. А это оказался ты». «И то хоть слава богу. Сначала-то я подумал, что Эдвин сидел в передних рядах на протяжении всего боя». А если он слышал только вступительные выпады, возможно, что в дальнейшем дело зашло не так далеко. Не исключено, что после его ухода вверх взяли трезвые мысли и состязающиеся стороны вовремя дали задний ход, не доведя до полного разрыва. У темпераментных влюбленных нередко так бывает. Начинают с гейканем и свистом, а потом, прислушавшись к голосу здравого рассудка, успокаиваются.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 Я заверил его, что помню, и даже очень хорошо. А я ведь хотел как лучше. Ну, приятно сознавать. Но все-таки я тебя шмякнул, верно? Да, верно. От этого-то никуда не уйдешь. Ну да. Я вот думаю, не выходит так, что теперь доброе дело, которое я тебе раньше сделал, перечеркивается, как по-твоему? Какое? То доброе дело, когда ты убирался в укромном уголке.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 Но как ты думаешь, она считается? Я думаю, да. Несмотря на то, что я тебя ударил. Бесспорно. Ух ты! Тогда я уже нагнал до прошлого четверга. До пятницы, ты хочешь сказать? Нет, до четверга. До пятницы. До четверга. До пятницы, говорю я тебе, бестолковый ты тупица! Прикрикнул я на него немного в сердцах, потому что...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 Она вся слегка подрагивала, словно страдала болезнью Паркинсона в начальной стадии. А лицо ее, насколько я мог разглядеть, оставалось белым и каменным, как крутой белок. «Дарси Чеддер, приступила она прямо к делу, не задерживаясь даже на вступительное приветствие, — «упрямый, тупой, нахальный, грубый, деспотичный и недалекий служак». От этих слов я похолодел. Было ясно, что надо мной нависла страшная угроза. Из-за непрошенной услужливости проклятущего Эдвина эта особа несколькими часами ранее получила великолепную бриллиантовую брошь, якобы в подарок от Бертрама В. А вслед затем разругалась сыром, притом так основательно, что употребила на его характеристику целых шесть красочных эпитетов. Когда девица, рисуя портрет любимого, использует шесть бранных эпитетов,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 С одной стороны, галантный, любезный даритель дорогих украшений, а с другой упрямый, тупой, нахальный, грубо деспотичный и недалекий служака. Если бы вы были барышней, с которым из двух вы предпочли бы соединить свою судьбу. Вот тот-то и оно.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 «А, да, верно. Ты сказала «нет».» «Просто арясина». «Арясина». «Это вроде бы такая штуковина, которую надевают священнослужители. Или нет?» «Хм, чем она, интересна? знать, похожа на сыра». Но не успел я приступить к расследованию, как Флоренс выдала продолжение. «Он был возмутительно группой не только со мной, но и с папой» а все потому, что папа не позволил ему арестовать человека, который забрался в сарай. Тут я сразу все понял. Мне стало ясно, в чем дело. Я, если помните, удалился от группы «Сыр, Флоренс, дяди Перси» в тот момент, когда последний наложил вето на попытку молодого и многообещающего полисмена Сапа Чичестера устрицу. Так что заключительный комментарий «Сыра» тогда не достиг моих ушей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 «А ты не думаешь, что это была шутка?» «Нет, я не думаю, что это была шутка». «А говоря так, он не подмигнул левым глазом?» «Он не делал ни малейшей попытки подмигнуть ни левым глазом, ни правым». «Ну, ты могла не заметить, ночь же темная». «Пожалуйста, не говори чепухи, Берти. Я уж как-нибудь сумею отличить шутку от разнузданной злобы».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 Ну, просто свирепый зверь, у которого отняли добычу. Я видел, что акции сыра приближались к нижнему пределу. Я сделал попытку остановить это падение. Но все-таки оно показывает рвение, разве нет? Это вздор. О рвении, если хорошенько разобраться, есть то самое качество, за которое ему платят жалования. Не говори со мной о рвении, это было омерзительно. А когда я сказала, что папа прав...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 Суп прозрачный жареный палтус и седло барашка, помню, как сейчас. И он был само дружелюбие. Тоже и тут можешь в этом убедиться. Держу пари, его уже грызет раскаяние, и он первый теперь жалеет о сорвавшихся у него злых словах про современные просвещенные взгляды. Он же любит тебя всей душой, это я официально заявляю. Кому и знать, как не мне. Мой совет такой, пойди сейчас к нему и объяви, что все прощено и забыто.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 «Нет, нет, исключим всякие недоразумения. Я рада, что успела разгадать твои робкие намеки и что вовремя разглядела истинную сущность Дарси Чеддера. Берти, я согласна быть твоей женой». «Ну а что тут скажешь, кроме как большое спасибо?» «Я и сказал. И на том наши переговоры завершились».